Глава 12. Рассвет навигации. Прочие печали. В период полусумрака, когда мы создавали экспериментальные языки фенотропного программирования, контролируемые перчатками, но еще до того, как мы смогли создавать прототипы социальной виртуальной реальности в соответствующей трёхмерной графике с очками, нашу разношерстную компанию ничто официально не держало вместе. Тома, Н. Янга, Чака, Стива И другие, приходящие и уходящие, любопытные души, держал безумный интерес, но все мы занимались и другими делами. Эн и Янг заканчивали диссертации в Стэнфорде, а Чак, Стив и Том зарабатывали себе на жизнь участием в многочисленных проектах. Так же, как и я сам. До того, как появилась первая компания, выпускающая продукты виртуальной реальности, VPL Research, я попытался сделать пробный проект с Волтером Гринлиффом. Уолтер работал над диссертацией по нейрофизиологии в Стэнфорде, и вышло так, что его стратегия пикапа в университетском городке не имела себе равных. Не хотите ли принять участие в эксперименте в Стэнфордской секс-лаборатории? Участников эксперимента ученые вызывали оргазм с помощью прикрепленных сенсоров. Попасть в лабораторию можно было по винтовой лестнице, ведущей под стилизованный в духе Ренессанса купол обветшавшего, но щедро украшенного старого здания, в котором долгое время проводили официальные приемы. Затем нужно было раздвинуть занавеску из нитей бус и пройти мимо психоделических плакатов на стенах. В подвале этого здания хранились трупы для медшколы, и оно приобрело славу универсального магазина для изучения окутанных тайной священных уровней человеческого существования: секса, сна и смерти. К сожалению, потом это здание снесли до основания и забыли. Место большей части его фундамента теперь занимает многоуровневая автомобильная парковка. Если вам интересно, она находится с восточной стороны здания компьютерного центра Гейтса. Я всегда стараюсь парковаться поближе к тому месту, где раньше стоял купол. В той же самой лаборатории примерно в то же самое время Стивен Лаберж продемонстрировал, что осознанное сновидения реальны. В осознанном сновидении человек понимает, что спит и видит сон. Немного попрактиковавшись, можно научиться управлять событиями сновидения, летать или воздвигать силой мысли алмазные замки. Сновидение может ощущаться не просто как реальное, но даже реальнее реального, хотя спящий прекрасно знает, что это не так. Разумеется, люди говорили, что они во сне летали, занимались сверхчеловеческим сексом и заставляли подняться из моря чудовищ размером с гору. Как мог Стивен проверить, что осознанные сновидения действительно существуют? что это не выдумки его испытуемых. В ходе одного эксперимента Стивен попросил участников вращать глазами в определенном направлении, находясь в состоянии осознанного сновидения. Во время сна глаза продолжают двигаться, даже если все остальное тело неподвижно и не участвует в событиях, которые происходят во сне. Получив возможность наблюдать за людьми в подтвержденной фазе быстрого движения глаз, как и планировалось, Он показал, что участники эксперимента контролируют ситуацию из состояния сна. Стивен прибегал к эпатажу и использовал сенсоры, чтобы проверить, действительно ли испытуемые ощущали, что занимаются во сне сексом, как и говорили. Один из моих приятелей-хакеров встречался с женщиной, которая пережила больше оргазмов в осознанных сновидениях, чем все остальные участники эксперимента. Он специально не расспрашивал ее о том, что происходило в сновидениях. Вастоться количеством, конечно, глупо. Но не кажется ли вам, что это куда увлекательнее, чем считать фальшивых друзей в социальных сетях, как это делаем мы сейчас. Я научился осознанным сновидениям и какое-то время считал их увлекательными, пока они мне не наскучили. Всё сам, и свои ощущения ты выстраиваешь только для себя. Куда интереснее уметь запоминать сновидения и давать разуму полную свободу. Но дело не только в содержании выстроенной тобой реальности, а в связи с другими людьми. Масштаб нереален. Огромный хрустальный дракон останется пустым звуком, пока люди не смогут сделать его чем-то реальным, а это возможно только совместно. Волтер, Стивен и неформальная команда у меня дома сотрудничали по-разному. Мы надевали перчатки виртуальной реальности на людей, видевших осознанные сновидения, чтобы выяснить, можно ли обнаружить какое-нибудь даже самое незначительное движение из сна. В то время мы получили ответ: недостаточно надёжна для науки. Другие миры. В начале 1980-х годов многие считали осознанные сновидения и виртуальную реальность проектами близнецами. Меня часто просили их сравнить. Осознанные сновидения были одной из трех разновидностей снов обо всем, о которых заговорили одновременно. Другой была виртуальная реальность. Третий стали нанотехнологией. В то время Эрик Дрекслер популяризировал термин нанотехнологии, обозначавший некую психоделическую программу, которая изменит физическую реальность, разделив ее на множество не связанных друг с другом сценариев. Вместо того, чтобы принять тот факт, что в физической реальности всегда будет больше природных объектов, например, звезд или скал, мы научились бы контролировать реальность и смогли заставить атомы принимать любую нужную нам конфигурацию. Мы полетели бы в космос, и наша кожа могла бы покрываться золотой пленкой для защиты от вакуума. По собственному желанию мы могли бы становиться огромными космическими монстрами или попадать в райские сады из пузырьков. Позже появилось более взвешенное определение нанотехнологий, означавшее создание крошечных машин. В то время меня часто просили сравнить нанотехнологии с виртуальной реальностью, и я был несколько менее благожелателен, чем сейчас. Я столкнулся с яростным сопротивлением. Люди говорили: "Зачем морочить себе голову программированием виртуальных миров, когда совсем скоро ты сможешь изменять физическую реальность так, что она станет любым из возможных виртуальных миров?" Старая как мир презумпция превосходства. Но я не хочу полностью отказываться от этого хода мыслей. Возможно, виртуальная реальность сможет дать нам подсказку, к чему мы должны стремиться в будущем, когда технология станет более совершенной и у людей появится больше возможностей. Можно имитировать жизнь в мире Джетсонов уже сейчас. Попробуем и увидим, этого ли мы хотим на самом деле. Предыдущий мир. Летающую по комнате горилу весом в 300 с лишним килограммов породили наркотики, расширяющие сознание. Они тоже были видом снов обо всем и поймали на свою удочку многих детей демографического взрыва. Меня обычно относят к следующей когорте, поколению X. Но в Кремниевой долине именно дети демографического взрыва задавали контекст всему, что мы делали. Чаще всего в начале 1980-х годов меня спрашивали, как соотносятся друг с другом виртуальная реальность и ЛСД. Когда возможность побывать в виртуальной реальности получили многие, вопрос начал терять актуальность. Но для хроники Тимоти Лири нашел в самой идее виртуальной реальности очередной повод для громкого скандала, хотя она еще толком не появилась. Если вы слишком молоды, чтобы помнить об этом, напомню, что некоторое время назад Тим считался самым опасным человеком в Америке из-за его сумасшедших вечеринок с психоделическими наркотиками, а также призывов игнорировать или полностью отказаться от устаревших институтов, вроде правительства, высшего образования и денег. Ему казалось, что мир стоит на пороге откровения, которое покажет нам истинную красоту, и считал наркотики ключом к преодолению препятствий на пути к этому откровению. Он был одной из самых влиятельных фигур в культуре детей демографического взрыва и помог дать определение культурного барьера, который до сих пор мучает американцев. Как-то Тим назвал виртуальную реальность новым ЛСД. На этот счет наши мнения сильно разошлись. После некоторой полемики в неформальных журналах Тимоти попросил меня о личной встрече, чтобы прояснить беспокоившие меня вопросы. Разумеется, план встречи был сумасшедшим и вместе с тем потрясающим. Тим сообщил, что я должен помочь ему тайком сбежать из института Эсселен в Биксюре, с которым он подписал договор на проведение семинара. Сначала я должен был найти и провести внутрь дублера, который проведет семинар за него. Потом спрятать Тима в багажнике своей машины и провести мимо охранников у ворот. То есть мы должны были разыграть сценарий нуарного фильма о Берлине времен холодной войны. Разумеется, почему бы и нет? Освободить багажник моей машины было той еще проблемой, ведь это же я. Вольтер помог мне перетаскать весь хлам на свалку за его лаборатории в Стэнфорде. Мы вытащили оттуда горы распечаток, перфолент и дискет размером с салфетку. Выкинули несколько компьютеров, которые я не загружал и которые сейчас считались бы ценными раритетами. Среди них был Apple 3, прототип от Сан и деталь Lisp-машины. Lisp-машины это компьютеры для выполнения программ на Вы верно догадались. языке Lisp, одном из первых языков программирования, обожаемый определенной возрастной группой математиков и исследователей искусственного интеллекта. Мое сердце бешено колотилось, и я старался не выглядеть виноватым, когда, избегая прямого взгляда в глаза, нерешительно помахал охраннику в будке. Я бросил на него беглый взгляд и увидел, что вместо мускулистого блюстителя порядка в униформе, которого я так боялся, Перед мной стоял невысокий парень с бородкой в жёлтой футболке, выглядевший немножко не от мира сего. Подмена увенчалась успехом, и, насколько я знаю, ее так никто и не вычислил. Студенты были предположительно под наркотиками. План похищения сработал. Когда пришло время, Тим залез в багажник, и ему даже хватило места, хотя какая-то техника там все же осталась, и тут же на него упала. Удалась ли наша операция? Тим дал мне адрес самого заметного здания на Пфайфер-Пойнт в Биксуре. Мы туда приехали, я помог Тиму выбраться из багажника, и мы поужинали рядом с Голливудскими знаменитостями, глядя с высоты на морские волны под полной луной и слушая невероятные, еще не вышедшие в продажу песни Talking Heads. Тима всегда окружала хипующая молодежь, глядевшая на него с обожанием, но сам он обожал быть своим в мире Голливудского шика. Он стал моим замечательным другом. хоть мы и не сходились во взглядах для меня это стало отличным опытом и со временем у меня появилось больше таких друзей как-то я попал на конференцию в Испании где выступал альберт Хоффман, изобретатель лсд он подошел ко мне и сказал тим достался тебе по наследству и лукаво на меня посмотрел я был не в силах произнести ни слова мы с тимом никогда не достигали согласия сравнивая психоделические наркотики с виртуальной реальностью Он согласился выбирать выражение насчет VR, что было весьма любезно с его стороны. Последнее, что нам было нужно, это массовая неприязнь к виртуальной реальности еще до того, как она начнет работать. Благодаря Тиму я познакомился с миром психоделики. Мне особенно понравился Саша Шульгин, талантливейший химик, который изобрел и испытал сотни психоделических веществ по специальной лицензии, выданной ему правительством США. В собственной лаборатории, оборудованной по мировым стандартам и спрятанной в маленьком деревенском домике на окраине Беркли. Он был одним из самых приятных и здравомыслящих людей, которых я когда-либо встречал. Некоторые поклонники Тима толдычили, что один наркотик вызовет эмпатию, второй радость, а множество их гарантирует мир во всем мире, блаженство духа и постоянную гениальность. Они часто думали о наркотиках как о живых существах, примерно так же, как программисты одушевляют компьютеры или искусственный интеллект. Молекулу психоделического вещества в грибе считали живым существом, несущим человечеству мудрость. Следует заметить, что исследователи психоделических веществ злобно и мелочно грызлись из-за авторства грантов и прочих трофеев научной жизни. Так что утопическая сила наркотиков вряд ли так уж велика. Психоделические утопии обладают одним качеством, которое, как позже оказалось, отлично сочетается с технолибертарианской эмоциональностью. Старое марксистское или айнрендовское суждение о том, что к утопии нужно прорываться с боем, отошло в прошлое. Каким-то образом психоделический образ мыслей способствовал зрелости моего идеализма в вопросах виртуальной реальности. За завесой наркотической утопии можно было обнаружить куда более интересные идеи. Например, идеи установки и обстановки, которая означала, что молекулы наркотиков не несут в себе ни конкретного значения, ни контекста. Например, MDMA, экстази, воспринимался как приносящее удовольствие вещество или эмпатоген, стимулятор эмпатии. Позже он станет одним из главнейших стимуляторов и усилителей ощущений на дискотеках, в ночных клубах. Сейчас им пытаются лечить ПТСР и даже аутизм. Это крайне рискованно, и я ни в коем случае не оправдываю его использование. Более того, основатель компании Wiple умер от сердечного приступа из-за того, что принимал экстази. Так что одна психоактивная молекула могла нести в себе множество разных смыслов, при том, что я никогда не думал о виртуальной реальности как о наркотике. На нее тоже распространяется принцип установки и обстановки. Виртуальная реальность может быть как инструментом создания произведений искусства и развития симпатии, так и орудием омерзительной слежки и манипуляций. Мы сами задаем ей смысл. ЛСД был популярен среди технарей. Стив Джобс постоянно говорил о нем. Окружение страшно давило на меня, требуя, чтобы я начал употреблять наркотики, особенно ЛСД или траву курил на худой конец. Так вышло, что я никогда не пробовал ничего такого, даже марихуану. Меня бесило, что я был вынужден постоянно перед всеми оправдываться. Мой выбор воспринимали как оскорбление. Интуиция подсказывала, что наркотики не для меня. Вот так просто. Других я не осуждаю. Постоянное давление дня сегодняшнего, завести аккаунт в социальных сетях, ощущается мной точно так же. Мой ответ остается неизменным. Вместо того, чтобы тыкать пальцем в других людей, скажем, в нынешнего лидера свободного мира, которые пользуются социальными сетями, находясь далеко не в лучшем состоянии, признаюсь, что я просто не выношу это явление в том виде, в котором оно существует сегодня. У меня нет аккаунтов ни в каких социальных сетях, несмотря на то, что они могли бы помочь мне с рекламой моих книг и во многом другом. Я чувствую, что онлайн-обмены делают меня мелочным. Я угодил в петлю обратной связи с людьми, которым либо безумно нравилось то, что я делаю, либо они мою работу терпеть не могли. В любом случае, мы кидались в крайности, а это совершенно не то, чего мне хотелось. Боюсь, социальные сети вытащат на свет все худшее, что есть во мне. Возможно, социальные сети помогли бы мне подняться по карьерной лестнице, но я не считаю это достаточно веской причиной портить свой характер. Я не говорю, что социальные сети обязательно плохи и вредны для всех. Возможно, с ними все как с алкоголем. Кому-то из нас он не навредит, но кому-то лучше держаться от него подальше. Меня беспокоит рост паранойи альтернативно правых, но это не наблюдение их приверженцев. Критика левых правыми часто сосредоточена на том, что студенты колледжей стали неисправимыми, они так эмоциональны, так быстро обижаются. Узнаете эту манеру? Это то же самое личностное расстройство, которое высмеивают правые, называя его синдромом бедненьких снежинок, и которое мы наблюдаем у президента Трампа. Во всех политических кругах есть люди, зависимые от социальных сетей, Некоторые говорили, что я вру. Скорее всего, я вел себя как человек, который знает нечто такое, что можно понять только попробовав ЛСД. Полагаю, я был тем еще фриком и психоделиком. Тим Лири придумал для меня прозвище контрольная группа. Я был единственным в его окружении, кто не принимал наркотики. Так что, возможно, я служил ему ориентиром. Возможно, люди, принимающие наркотики, становятся более прямолинейными. Кто-то ведь должен был стать контрольной группой. Много лет спустя, когда Ричард Фейнман узнал, что рак начинает брать над ним верх, он решил, что настало время попробовать ЛСД. Он планировал тусоваться с симпатичными девушками хиппи в горячей ванне на ничем не огороженном краю скалы, прямо над морем в биг -Суре. Не Эсселин, простите, но я не скажу, что это было за место. Он попросил контрольную группу приехать туда и издалека проследить, чтобы он не грохнулся на камне. Он был такой смешной под ЛСД и не мог больше считать. Машинка сломалась, сказал он, в экстазе показав на свою голову. И все же был наркотик, имевший кое-что общее с виртуальной реальностью. А отвар, который готовили индейцы амазонского бассейна под названием аяуаска или яге, о нем писал Уильям Бэрроуз, и не раз упоминали другие известные писатели. Книгу The Wizard of the Upper Amazon любили в моем окружении, хотя тон определенно задавали невероятно популярные книги Карлоса Кастанеды. Написано, казалось бы, о другом наркотике и другой местности. Культура употребления этого наркотика создает между людьми психическую связь, при которой те, кто его употребляют, испытывают одни и те же ощущения. Это форма общения, при котором слова не нужны. Вот почему эффект от аяуаски считали похожим на то, что я говорил о будущем виртуальной реальности. Но на этом сходство не заканчивалось. И то, и другое могло вызвать у человека рвоту, и это не дурацкая шутка. Оба подразумевают определенный элемент риска, необходимость подготовки и некоторую жертву. Идеальная установка для ритуального поклонения. В последнее время людей в виртуальной реальности редко начинает рвать. Мы даже не держим на демонстрациях спецпакеты для тех, кого тошнит. Но интерес к культуре аяуаски, которая в последнее время вписалась в правовые рамки Бразилии, продолжает манить разработчиков виртуальной реальности. Некоторые наши ведущие разработчики регулярно потребляют аяуаску, а в Калифорнии до сих пор реконструируют ритуалы индейцев амазонского бассейна. Я никогда не пробовал аяуаску, а потому оставлю при себе мнение о ее эффекте. Скажу лишь, что у меня нет доказательств психической связи между употребляющими ее людьми, и я не раз находился рядом с теми, кто ее употреблял. Так что я часто говорю, что прошелся по туго натянутому канату. Если упасть с него влево, то ты суеверен, а если вправо, то ты редукционист. Город стимуляторов Давайте вернемся в Пало-Альто 1982 года. Мы с Волтером использовали сенсоры для создания простого устройства контроля основных жизненных показателей, похожие на те, которые использовал Стивен Лаберж. Перчатка с обрезанными пальцами позволяла наблюдать свои внутренности на экране в режиме реального времени. Легкие там синхронизированы с вашими. Если сделать глубокий вдох, они расширятся. Можно было посмотреть, как бьется ваше сердце. Данные фиксировались, хотя по большей части это была лишь имитация, потому что хранить большие объемы данных в то время обходилось слишком дорого. Кроме того, скучающему сотруднику приходилось постоянно сидеть и менять дискеты. Наш замысел состоял в том, чтобы собрать у людей данные, а алгоритмы нашли бы взаимосвязи с их здоровьем. Возможно, у системы получилось бы диагностировать заболевания. Возможно, это помогло бы им следить за физической формой и контролировать уровень стресса. Своего рода игрушка, предназначенная для поддержания здоровья. Сейчас звучит банально, ведь фитнес-браслеты продаются повсеместно, и зачастую их даже слишком много. Но тогда задумка была свежей и неожиданной. Мы с Волтером работали вместе по ночам из-за графика, которого он придерживался в лаборатории сна. Я перевязывал компьютер, обычно Apple Lisa, ремнями для ручной клади, и мы шли работать в ночную закусочную. В некоторых из них были розетки, вмонтированные в стены в удобных местах, чтобы сесть на нужное место приходилось действовать расчетливо. Я закажу яичницу с беконом, если вы позволите мне сесть вон туда. Как-то поздно вечером мы работали над проектом, который я назвал Маслобойня. Скажу сразу, это не та малобойня, которая сейчас находится в Пало-Альто. Это прояснение важно, потому что по ночам мы развлекались тем, что наблюдали за хозяином, словлем ниндзя, пытавшимся прибить крыс, время от времени сновавших под стойкой. При нас это у него никогда не получалось, но мы восхищались его целеустремленностью. Нескольким особенно храбрым крысам хакеры дали имена и говорили о них с симпатией. Просто удивительно, какой этот мужик настойчивый, хоть и не убил ни одной крысы. Работай он с компьютерами, уже рулил бы огромной компанией. А почему бы нам не попробовать? Мы собрали прототип и поехали демонстрировать устройство на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Может быть, какая-нибудь крупная компания захочет приобрести его у нас по лицензии. Мы были наивными, связались с посредником, чья репутация была далека от безупречной. Он должен был находить контакты и заключать сделки, но ничего не сделал и бросил нас в каком-то задрипанном клоповнике, годном только для порно-съемок. Но мы все же узнали, как люди работают. Вольтер помнит энтузиазм, с которым нас приняли. Я помню, в каком шоке они были, увидев анимированные изображение собственных внутренностей. Я помню и ощущение радости предпринимательства. Изобретай, делись с людьми, радуйся, повторяй. В 1990-е годы после того, как распалась ВПЛ, Волтер заинтересовался виртуальной реальностью как инструментом исследования и лечения, особенно в поведенческой медицине. С тех пор он вместе с другими членами команды работал над управлением влечением к насилию, а также другими интересными проектами. В начале нового века он познакомил меня с моей будущей женой. Первое, что он мне сказал о ней, было: "Она похожа на Бэттибб". И Это оказалось абсолютной правдой. Правовое поле, волосы и плечо великана. Сейчас это кажется смешным, но когда мне было примерно 22, я упивался всем, о чем рассказал выше, но в то же время боялся, что я безнадежный неудачник. Мне было стыдно за то, что я упустил возможность получить образование. Я воображал, что моя мать хотела бы видеть меня профессором в Гарварде. Устаревшие взгляды не давали мне покоя, и я думал, что должен как-то добиться легитимности. Я хотел получить приглашение в один из тех замков, которые Кремниевая долина могла спалить дотла. В компании, которая продавала игру Moon Dust, меня спросили: "Могу ли я представить ее на престижной конференции по вопросам компьютерной графики SigGraph?" На этой конференции собирались представители как промышленных отрасли, так и академических кругов. И я спросил себя: Не это ли мой шанс выступить в официальном качестве? Siggraph, которая в тот год проходила в Бостоне, оказалась безумной и богатой на впечатления. Это было одно из тех контркультурных мероприятий, которые оставались слишком цивилизованными, чтобы им прощали настоящий хаос. Таким же был фестиваль Burning Man в первые годы своего существования. А еще, как и дома, компьютеры были медленными и многого не умели, так что людям пришлось ждать, пока вступит в силу закон Мура. Во время моей первой поездки на Сиграв все нити судьбы сошлись воедино. Еще до окончания конференции я решил переехать в Бостон. Нашел нескольких новых друзей на всю жизнь, встретил женщину, на которой в конце концов женился, хоть наш брак и был странным и недолгим. Обрёл наставника, которого очень ценил и обожал в дальнейшем, и поучаствовал в первом в своей жизни настоящем исследовательском проекте. Почти сразу меня окружили чудаковатые студенты из Массачусетского технологического института, и у меня возникло чувство, что мы с ними знакомы давным-давно. Оказалось, что это студенты Марвина Минского, одного из основателей направления искусственного интеллекта. С одним из них мы дружим до сих пор, хоть и прошло уже несколько десятков лет. Волосы Дэвида Левитта были похожи на мои, только темнее, такая же копна дредов до плеч. Мы выглядели как зеркальное отражение друг друга, если смотреть прищурившись. Только он был черным, вернее, черным евреем, как он сам себя называл. Меня он звал братом от другой матери. Мы впечатляюще смотрелись рядом и развлекались на славу. Больше всего мы обожали носить яркие западноафриканские одеяния. У Дэвида, как и у меня, был свой особенный стиль игры на фортепиано, появившийся под влиянием Монка и Ректайма. В то время, как мой развился под влиянием Скрябина, Нанкароу и нью-йоркского джаза, проект Дэвида, за который он собирался получить докторскую степень в Массачусетском технологическом институте, был связан с языками визуального программирования. В конце концов, он присоединился к нашей банде в Калифорнии. Его родители были сторонниками радикального движения борцов за права человека. Добавив фригма к истории, скажу, что Дэвид недавно баллотировался в сенат качестве кандидата левых от области залива это хороший момент, чтобы поднять вопрос, который я не обсуждаю, но который часто возникает. Волосы. Вид моих волос не более чем проявление наследственности. Я не пытаюсь сойти за черного и не вдохновляюсь священными изображениями Индии или Ямайки. Мои волосы просто сильно пушатся от природы. Бесконечные попытки уложить их как следует отравили мне жизнь, так что я сдался и заплел дреды. Вот и вся история. Только на обложке книги начала 1980-х годов Programmers at Work есть мое фото без дредов. Это единственное свидетельство того недолгого периода, когда я сознательно тратил долгие часы на то, чтобы просто не выглядеть странно. Но сейчас дреды отросли настолько, что стали мешать, и их можно было бы срезать, но я даже не рассматриваю этот вопрос. Не люблю беспокоиться о волосах. Раз уж речь зашла о волосах, думаю, можно сказать пару слов и о моем весе. Мне было нелегко, но я все же скинул лишний вес, который набрал в детстве, пролежав целый год в больнице, а когда стал подростком, снова его набрал. После двадцати я всеми силами старался похудеть. Каждый раз я толстел обратно с какой-то сверхъестественной скоростью и вскоре обнаружил, что дальше буду весить только больше. Думаю, если бы тогда я не попытался вернуть все обратно, то сейчас весил бы меньше. Иногда незнакомые со мной люди говорят, что я должен работать старательнее, что им было проще. А потом начинается обычное нытьё о том, что у них нет денег на финансирование их развивающегося проекта или на издание книги, или еще о какой-нибудь проблеме, в которой, как им кажется, виноват кто угодно, кроме них самих. В Кремниевой долине полно разных культов самосовершенствования и продуктивности, которые по идее должны сделать жизнь человека идеальной во всех отношениях. Это не только глупо, но еще и вредно. Стремление притворяться, что мы уже понимаем все, так же антинаучно, как выступление противников эволюции или антипрививочников. Это еще и скрытый конвейер соглашательства. От всех подряд ожидается единое понимание определений продуктивности и успеха и того, как нужно выглядеть. Официальная наука выдает множество запутанных и противоречивых результатов исследования о весе, а уж манипуляторы от лженауки высказываются на эту тему просто в невероятных количествах. В действительности же, это еще один аспект вселенной, в котором мы еще не до конца разобрались. Возможно, в один прекрасный день мы разберемся с проблемой лишнего веса, и возможно даже скоро, потому что уже существует множество замечательных инструментов для изучения биологии. Когда у людей наконец появится выбор, он должен быть широким. Разнообразие прекрасно априори. Повлиял ли мой лишний вес на мою жизнь? Ну, может, в какой-то степени. Снимать на камеру предпочитают худых. Возможно, будь я стройнее, меня приглашали бы на телевидение не только чтобы прорекламировать мою новую книгу или обсудить актуальную тему кибертехнологий. Но моя жизнь почти так же успешна, как могла бы быть, с учетом моих предпочтений. Достигнув некоторого уровня жизни, я бы мог даже делать глупости, ведь считается, что умные, технически образованные люди должны выглядеть странноватыми. Вспомните Эйнштейна и его волосы. В целом, моя внешность не имела большого значения по одной простой причине: Я мужчина. Мне неприятно это признавать, но толстая женщина не смогла бы сделать такую же карьеру, как я. В те годы белые почти не носили дреды, так что мой вид считался экзотикой. Сейчас это штамп, причем далеко не лесный. Ничем не могу помочь. Ни в Кремниевой долине, ни в Массачусетском технологическом институте никому не было дела до моих волос. Но в Массачусетском технологическом институте мне было проще, чем в Кремниевой долине. Он напоминал Колтех. Но в этот раз мне нужна была совершенно дурацкая вещь легальность. Алан Кей ушел из Xerox Park и возглавил новую лабораторию при поддержке Atari. Он предложил мне должность сотрудника на лето. Вакансия как раз подходила выпускнику. Я снова был в пределе. Мне удалось снова выбраться наверх. Лаборатория Atari была пристройкой к корпусу Массачусетского технологического института на Kendall Square. И одной из предшественниц знаменитой институтской медиалаборатории, которую открыли через несколько лет. Так я познакомился с Марвином Мински, который стал моим самым любимым и самым великодушным наставником. В предыдущих книгах я немного рассказывал о том, что произошло, когда я жил в Кембридже, например, о том, как заблудился в доме Марвина, где царил полный беспорядок, и как поспорил с Ричардом Столманом о том, что грядет новая эра свободного программного обеспечения. Не стану повторять эти истории здесь, но хочу, чтобы вы прочли то, что я написала Марвине в день его смерти в 2016 году. Это был поминальный текст для сайта Джона Брокмана edge.org. В последний раз я видел Марвина всего несколько месяцев назад, и дверь его прекрасного дома была открыта, так что студенты могли заходить без предупреждения. Одна студентка-младшекурсница Массачусетского технологического института летом подрабатывала в цирке А со сводчатого потолка дома Марвина свисала трапеция. Девушка скользнула вверх, как кошка, и раскачивалась над нами, пока мы спорили об искусственном интеллекте, точно как 40 лет назад, когда устанавливали эту трапецию, я был юным протеже. Почему ее там подвесили? Не помню, но это было тогда же, когда в его доме появилась туба. Теперь она лежала под фортепиано. Правда, ее не было видно за книгами, деталями от телескопа и прочими замечательными вещами. Когда я ехал к дому Марвина, мне позвонил наш общий друг. Не спорь с ним, он очень болен. Я ушам своим не мог поверить. Но Марвину нет равных в споре. Я оказался прав. Марвин сказал: "Замечательно, что ты критикуешь искусственный интеллект. Если ты ошибаешься, то поможешь усовершенствовать его. Все равно работы над ним предстоит еще куча. Если же ты в целом прав, то ты просто прав. Здорово же". Марвин почти наполовину сформировал наше современное самовосприятие. Его представление об искусственном интеллекте уничтожило миллион чужих представлений. Марвин рассказывал о будущем машин то, что люди боялись услышать. Но это неважно. Важно то, что мысли Марвина о людях и наших эмоциях более или менее заменили собой мифологию Фрейда. Например, мультфильм Головоломка студии Pixar, перекликается с лекциями Марвина, которые он вел несколько десятков лет назад. И даже внешне на них похож. Он часто просил нас представить себе, как наш мозг помечает разными цветами воспоминания о разных событиях, чтобы мы смогли отреагировать на них теми или иными эмоциями. И все это можно было воспринимать независимо от его работы над основами информатики и технического вклада во множество других отраслей. Новейшие решения в области оптики для виртуальной реальности были разработаны под влиянием изобретений Марвина, например, конфокального микроскопа. Почему Марвин был ко мне так великодушен? Я ведь опечалил его, не соглашался с ним на каждом шагу. Я ведь никогда официально не был его студентом, но все же он был мне наставником, вдохновлял меня, тратил много времени, помогая мне. Его доброта была абсолютной, сингулярностью доброты. Он приехал в Калифорнию в 1980-х годах, когда мне было за 20 и виртуальная реальность начинала обретать очертания. Он сидел в шлеме. Кажется, это была симуляция внутренности гипопотама и обстрела нейронами, и в то же время играл на совершенно реальном рояле. Их два плана реальности прекрасно согласовывались друг с другом. Музыка. Все знают, что Марвин импровизировал на фортепиано, приближаясь к стилю Баха. Сознательная противоположность Но никогда не шел по проторенному пути. Его привлекали непонятные музыкальные инструменты, которые я привозил со всего мира. Поскольку для Марвина было новым абсолютно все, даже стиль Баха был у него совершенно ни на что не похожим. Марвину не доставало способности уставать или скучать, или впадать в любое другое состояние, в котором невозможно посметь удивиться постоянной новизне реальности. Помню, как Марвин говорил своей дочери Маргарет и мне о своем восприятии философии Алана Уотса. Сложно представить себе философа более далекого от Марвина, чем склоняющийся к восточным течениям Вотс, но Марвин считал, что Вотс говорил потрясающе мудрые вещи о смерти. Вспоминаю, как Марвин высказывался о взгляде Вотса на то, что реинкарнация способ интерпретации людей с точки зрения волны, в противоположность интерпретации с точки зрения частицы. Не то чтобы Марвин или Вотс поддерживали точку зрения о том, что человек выживает в цепочке инкарнаций, Наоборот, свойства и склад личности в конечном итоге проявятся заново в похожих или новых сочетаниях, в новых человеческих общностях. Помню, как весенним днем мы прогуливались по оживленным улицам Кембриджа возле магазинов, и по дороге увидели младенца в коляске. Марвин начал говорить об этом младенце, как будто он был каким-то прибором или устройством, но я абсолютно точно знал, что он специально меня дразнит. Это существо способно отслеживать объекты в поле зрения, но его способности к взаимодействию ограничены. У него еще не сформирован корпус наблюдаемых поведенческих свойств, которые можно соотнести с визуальными раздражителями. О, это лукавая улыбка. Он понимал, что я точно рассержусь и таким образом докажу, что я раб своих идей. Но Марвин так светился душевной теплотой, что его уловка не сработала. Мы рассмеялись. Марвин считал юмор проявлением мудрости. С помощью юмора его ум замещал пробел, который нужно заполнить, новый способ стать мудрее. Я всегда думаю о нем, когда хочу быть немного забавнее, немного мудрее, немного теплее и немного добрее. На моей памяти ему это всегда удавалось. О, Марвин. Atari Research располагала значительными ресурсами, Мы могли делать распечатки на лазерных принтерах, отправлять друг другу письма по электронной почте и делать много всего другого, что по тем временам считалось футуристичным и редким привилегией элиты. Я пролетел над пропастью и снова вернулся в мир большой науки. Я работал над несколькими проектами языков программирования, сильно выбивавшимся из общего направления, а также над парочкой гоптических игр, в том числе над роботизированной метлой, на которой можно было полетать в симуляторе и почувствовать себя ведьмой. Было в этом что-то сексуальное. Раз уж на то пошло, я рассказал уже о многом, что произошло в Кембридже, и о новых друзьях, и о наставнике, и об исследовательской работе. А как насчет женщины? Я не буду называть ее имени, оно все равно не имело значения. Как же поражало меня и ее присутствие. Светящаяся всеми цветами радуги богиня, идеальная архетипическая блондинка, но при этом хиппи со склонностью к психоделике. Она флиртовала, болтала, светила декольте, и все было при ней. Была до странности мудрой и намеренно безразличной. Я увлекался женщинами до нее, но это было наэлектризованное свободное падение. Совершенно иной опыт. Но вот что странно, я не чувствовал влечения к ней. Скорее к ней влекло всех остальных, а меня просто захлестнуло волной социального взаимодействия. Она была символом статуса, я чувствовал себя адептом древнего магического культа, тайного общества сильных и прекрасных. Когда мы впервые встретились, она почти меня не знала. Я был одним из тех любопытных волосатых умников, которых в массачусетском технологическом всегда было полно. Она же была полярной звездой сексуальности. В ее сторону всегда оборачивались, как оборачиваются котята, заметив качающуюся игрушку. Ей всегда смотрели вслед. Она была просто одержима совершенно необоснованными социальными амбициями. Когда мы впервые заговорили друг с другом, она сказала: "О, Тим Лири отправил меня в Гарвард, чтобы я смогла соблазнить компьютерных гениев из Массачусетского технологического психоделической революции". Тайная операция исторического значения. В то время между нами ничего не происходило, но в конце концов я на ней женился. Хоть наш брак и не продержался долго, у нас еще будет время к этому вернуться. Футуризм по южному. Прекрасный период моей легальной деятельности в качестве научного сотрудника подходил к концу. Дочь Марвина Маргарет писала диссертацию по гаптике в Массачусетском технологическом и попросила меня поехать с ней в лабораторию виртуальной реальности в Университет Северной Каролины в Чепел-Хилл. Юг вернул мне настроение подчиненного, и я почувствовал, что мне трудно жить. Юг был медленным, жарким и покрытым кудзу. В южных штатах царили вежливость и сегрегация. Как пикантная заправка с неподходящим ингредиентом, как мясо редкого животного, замаринованное в уксусе для барбекю. Что бы эта лаборатория не значила для своего региона, она была превосходной. Плохо, конечно, иметь любимчиков, но из всех лабораторий виртуальной реальности, лабораторию в Чепл Хилл при Университете Северной Каролины я всегда любил и до сих пор люблю больше всего. Здесь работал истинный южный джентльмен Фред Брукс. Фред возглавлял команду, которая создала первую коммерческую операционную систему для IBM и определила кодировку ASCII, то есть отображение букв с помощью битов информации. Он был среди тех, благодаря кому началась цифровая эпоха. Это он написал культовую книгу о компьютерах Мифический человекомесяц The Mythical Man-Month, в которой впервые со всеми нюансами объяснил, как люди ощущают программирование. Кроме того, Фред был одним из первопроходцев исследований виртуальной реальности. Во время моего первого визита Фред особенно интересовался гаптикой, которая начинала пламенно увлекаться Маргарет, так что мы долгое время наблюдали за роботизированными руками, ощущавшими границы виртуальных объектов. Еще одна знаковая фигура лаборатории при Университете Северной Каролины Генри Фукс. С ним было очень приятно работать. стремительный гений, язык которого едва поспевал за потоком замечательных идей, то и дело приходивших ему в голову. Его ученики десятилетиями были главными исследователями виртуальной реальности. Без Генри современной виртуальной реальности просто не существовало бы. Университет Северной Каролины располагал мощнейшими для того времени графическими компьютерами, от которых я был в восторге. Группа Дендри за совершенно невероятные деньги собрала собственные компьютеры для обеспечения визуального аспекта виртуальной реальности. PixelPlanes один из первых компьютеров, оптимизированный под графику, которая требовалась для виртуальной реальности. Хотя в мой первый приезд в лабораторию мне еще приходилось тратить по несколько секунд на обработку каждого кадра, но согласно закону Мура, усовершенствование техники было не за горами, и мы все представляли себе жизнь в будущем. Скоро мне предстояло вернуться в Калифорнию. У меня не было никаких формальных причин возвращаться, но я чувствовал, что мне важно приехать обратно. Намечалось что-то интересное. Муравьи на задании. Ого, а я и не сразу и понял, что ты вернулся. О, привет. Скучал по вам. Только зашел. Просто удивительно, сколько тут света и воздуха. Дышать можно. Летом воздух вокруг Массачусетского технологического как горячий грязный сироп. Эн выглядела, как тогда говорили, по моде Сиэтла: длинные темные волосы и большие выразительные глаза. Наслаждайся, пока дают. Скоро такой радости не будет. Только что проложили еще одну грунтовую дорогу в палу альто О, нет. Какой кошмар. Но вы только послушайте. Ох, как же мне не хватало этого звука. Чуть дальше по дороге находился приют для бездомных кошек. Его плесотни котов напоминали взбесившийся струнный оркестр. Не обольщайся, у тебя от них через 20 минут крыша съедет, и я еще послушаю, что ты тогда запоешь. О, а еще у тебя завелись муравьи. Да и черт с ними. Нет, я имею в виду, что там тонны муравьев, целое полчища!» Наша маленькая группа обжила запущенный сад вокруг моего домишка. Н и Янг вместе с детьми въехали в точно такой же домишко напротив моего, так что нас разделяла грунтовая дорога. Другие члены группы время от времени жили в домиках по соседству. Было бы здорово, если бы в Кремниевой долине сохранились такие странные маленькие островки, но боюсь, эти времена давно ушли в прошлое. По соседству с нами жила одна из ведущих консультантов компьютерного бизнеса среди женщин. Так уж вышло, что она страдала расщеплением личности, и было невозможно предугадать, кем она станет в очередной раз: злобной панк-рокершей, изводящей меня своими нападками, или вежливой и дипломатичной бизнес-леди, упрашивающей трудоустроить ее в одной из крупнейших технологических корпораций. Оказалось, что у меня сломался холодильник, и муравьи в нем не просто поселились, а заполонили его целиком, как если бы Архимед проводил свои опыты с муравьями, а не с водой. Пришлось тащить этот проржавевший пережиток космической эры к ручью и вытряхивать их там на берегу. Выглядел он как сплюснутая ракета с обложки одного из журналов Хьюга Гернсбека с развлекательной фантастикой 1950-х годов, в одном из которых печатался Эйлери. Из звездолета вывалилась огромная армия захватчиков, не пережившие путешествия. На хромированной поверхности сверкнул солнечный блик, и я зажмурился. За спиной раздался голос: Соседка с расщеплением личности в тот день казалась совершенно нормальной, что немного сбивало с толку. Выглядишь радостным. Что за повод? От друзей из Кембриджа я подхватил не слишком-то хорошую идею прорезать дырки в большой цветной куртке с балей, чтобы она изнашивалась по бокам. Оба рукава свисали слева. Думаю, день избавления от муравьев». Нет, правда, я всегда так выгляжу. Пока я был в Кембридже, все стали более прямолинейными. Что происходит? Думаю, ты прав. Не замечала, пока ты не сказал. Пока меня не было, манера одеваться, принятая среди хакеров, сменилась с экзотического хиппи-стиля на тот стиль, который сейчас называют норм normcore. Из-за этого я исходил желчью. Все выглядят обычно или не дотягивая до обычного. Небрежно. В чем дело? Наверное, так мы показываем, что нам все равно. Я потащил холодильник обратно домой. Может это знак, что миру нужна виртуальная реальность прямо сейчас? О, ты просто не знаешь. Мы зовем его «Шеллоу Альто».» Там все настолько изменилось. Такое ощущение, что отсюда ушла жизнь. Клуб самоубийц в городе Hall F Catalog переехал в Марин. Вздох. А лаборатория исследования выживания молчит. Те, кто представляет какой-то интерес, больше не могут позволить себе арендную плату. Вы должно быть не знаете о первых учреждениях Кремниевой долины. Членами клуба самоубийц были любители экстремальных городских развлечений. Они забавлялись, к примеру, тем, что незаконно влезали на мост Золотые ворота. Клуб был одним из предшественников фестиваля Burning Man. От него берет начало принцип не оставляй следов. Это знаменитое первое правило посетителей одного из самых непринужденных фестивалей радикального искусства и импровизации Burning Man. на который раз в год в пустынной местности штата Невада собираются десятки тысяч людей. Лаборатория исследования выживания разыгрывала масштабные, часто опасные перформансы с использованием оборудования, которое они выпрашивали у Кремниевой долины. Например, живая морская свинка, управлявшая без присмотра по-настоящему танком с девятиметровым огнеметом. Чтобы попасть на такое шоу, нужно было отказаться от собственной жизни. Все эти сцены сыграли свою роль в создании первой компании по разработке продуктов виртуальной реальности. Но я еще не знал об этом. Неважно, что они ушли. Мы прямо тут сделаем самую интересную штуку в мире. У тебя, кажется, появилось еще больше мотивации? Я не замечал, пока ты не сказала. На верном пути. Ощущение своего предназначения понемногу росло во мне долгие годы. И теперь наконец я смог на нем сосредоточиться. Настала пора подтолкнуть команду к разработке машин, благодаря которым социальная виртуальная реальность станет возможной. Я понял, что продвигать виртуальную реальность нужно как привлекательный продукт, который смог бы составить конкуренцию играм, в контроль над разумом и оболваниванию, которых так опасался Норберт Винер. Виртуальная реальность должна была стать альтернативой искусственному интеллекту. Если стратегия высшего уровня прояснялась, то тактика опорных уровней была пока туманной. Попробовать начать собственный проект? Упросить университет или крупную корпорацию пустить нас в свою лабораторию виртуальной реальности? Просто заработать достаточно денег на играх или на чем то еще и действовать, не оглядываясь на существующие прецеденты? Всех нас интересовал статус нашего проекта, но никто не знал ответа на этот вопрос. Возможно, сплав левых и капиталистических идеалов. Технологическая компания, созданная на основе консенсуса. Они ли это план. Джарон из 2017 года перебивает громким криком. Да, да, абсолютно сумасшедший. Но в то время все казалось возможным. Все были идеалистами, причем достаточно молодыми, чтобы проводить бессонные ночи над отладкой свежей демонстрационной версии. В 1983 году создание проекта в виртуальной реальности захватило нас еще сильнее. Ясно было одно: у нас не получится сделать все. Я всеми силами сопротивлялся этой мысли, но все же признал, что полноценное финотропное зрительное восприятие это проект, рассчитанный на несколько поколений, а не на несколько лет. Однако мы могли успеть создать виртуальную реальность к тому моменту, когда появятся 3D-компьютеры, работающие в режиме реального времени. Дэвид в Массачусетском технологическом экспериментировал с языком визуального программирования под названием DataFlow. Я поговорил с Шаком и остальной командой, и мы решили выпустить промежуточный продукт, который будет включать в себя разработанные нами характеристики, например, архитектуру пошагового компилятора и понятную парадигму DataFlow для программного обеспечения виртуальной реальности. Мы сочли, что эти решения определенно будут комбинироваться друг с другом. Прошу прощения о не имеющих отношения к технологии слушателей за все эти термины. Некоторые из них поясняются в приложении, касающемся финотропного программирования. Дэйв как раз получил степень и приехал поработать с нами. Современным художникам, возможно, знаком инструмент разработки МАКС, использующий Dataflow. Чак назвал нашу новую программу контроля виртуальной реальности Body Electric. Нам нужна была еще программа 3D-проектирования. Но тогда невозможно было взять и купить ее. Янг занялся этой проблемой и начал проект, который в конце концов превратился в Swivel 3D. Мы также очень долго отслеживали другую проблему, которой будет посвящена следующая глава.